Глава 15. Перед входом в зал я остановилась и ещё раз набрала в грудь побольше воздуха. Император уже восседал на своём троне, Дарион расположился рядом с отцом. Я? О, на этот раз я не последняя из невест, которых пригласили. В пустом зале между императорским постаментом и ковровой дорожкой, на которой меня ожидали остальные претендентки, Расположились длинные стеклянные столы с десятками маленьких флаконов. Десятки? Не знаю, может быть, их даже сотня другая. Все крохотные. Заходя в зал и занимая своё место подле своих конкуренток, я разглядывала эти маленькие флакончики. Разные цвета, разные формы. Некоторые из них напоминали простые аптечные ампулы, некоторые выполнены в виде бутонов роз. Стёкла окрашены в зелёный, жёлтый, розовый и тёмно-синий. Но не все. Часть пузырьков выполнены из прозрачного стекла. Зато было заметно, что жидкости в них имеют свой окрас. Моя, третья справа в первом ряду. В первом для меня или для Броила, который встал возле императорского трона. И справа от меня или от него нашла взглядом обе склянки. С моей стороны и со стороны мага. С моей жёлтой бутон с пробковой крышкой, с его прозрачная круглая колбочка с сиреневой жидкостью и чёрным осадком. Может, у меня не просто так сегодня жёлтое платье? Хотя, другие невесты тоже в жёлтом, так что вряд ли это намёк. Дорогие невесты, император поднялся на ноги, как только появилась последняя из нас, Нафрианка. Драконица вбежала в зал расстёрженная в зерошине. Смею предположить, что пообщалась с братом. Даже надеюсь на это. В конце концов Рингар должен был вдолбить этой фурии, что я неприкосновенна. Сегодня вас ждёт занимательное испытание. Одна из вас, леди Калтеа, поделилась со мной своим необычным увлечением яды. Яды? Ещё раз посмотрела на флакончики с жидкостями и нервно сглотнула. как-то тонкий хрусталь и игра света на гранях тут же потеряли свою привлекательность. Яды. Тем, кто стоит у власти, нередко приходится сталкиваться со столь неприятным явлением. И, по моему разумению, уметь определить, отравлена еда или нет, положительное качество для супруги будущего императора. Два флакончика. Конечно, разумнее думать, что нужная мне склянка именно та, что рядом со мной. Перед вами более сотни различных пузырьков. В них 26 наиболее распространённых ядов на территории Антрайна и пять абсолютно безвредных напитков. По одному для каждой из вас. Император довольно улыбнулся, а вот на лицах Броила и Дриона не было и следа радости. Каждая из вас должна найти безвредный напиток. Один круг, одна попытка. Что-то мне это не нравится. Вы выбираете флаконы, выпиваете содержимое, то есть выпиваем. Я посмотрела на Дариона, но принц лишь отвёл взгляд. Конечно, волноваться не стоит, продолжил император задорным тоном. Не знаю, как дар, но Папаша у него точно псих. Наш верховный маг держит при себе противоядие ко всему, что находится на этих столах. Если вы совершите ошибку, Брайл с радостью поможет вам её исправить. Леди Калтеа, объявил император, и невеста в таком же жёлтом платье, как и у меня, выступила вперёд. Так как вы назвали себя мастером по ядам, ваша очередь будет последней. Не повезло, девушки. Арнелла была распорядительницей праздников и ушла после туров в честь её талантов. Теперь Калтеа. В лучшем случае ей выбирать один из пяти безвредных напитков. В худшем На сотню флаконов останется лишь один правильный. Или даже ни одного, если, скажем, Нафрианка тоже неплохо разбирается и решит разбить пустышки. Интересно, что тогда решит император? Отстранит подлую гадину или оставшимся кандидаткам придётся пить яды до глубокого вечера. Отец вмешался Дарион, опустив руку на плечо правителя. Могу я пожелать удачи своим дражайшим невестам? Конечно. Как я мог забыть о хороших манерах? Седовласый мужчина махнул рукой. Кажется, на манеры ему на самом деле наплевать. Изодорный старичок только и ждёт того, чтобы мы начали травиться ядами. Семейка. Дамы, Дариона обратился к нам, спускаясь со ступенек. В этот солнечный день я хочу пожелать вам победы. Каждая из вас достойна, и я уверен, что сегодня вы засияете. но только если какой-то изядов обладает подобным эффектом. Леди Далара. Принц приобнял претендентку и что-то тихо прошептал ей на ауха. Леди Калтея. Я следующая. И от чего-то внафинер нервничаю. За те дни, что мы знакомы с Дарионом, он обнимал меня не меньше миллиона раз, и всё равно я не могла привыкнуть к этим прикосновениям. Словно каждый раз это происходило впервые. Забавно, да? Какая-то лёгкая близость, а во мне всё замирает. То ли все мужчины тут волшебные, то ли у меня нервы сдают со всеми этими приключениями. Сначала Дарион целовал, и всё кончилось. Трудно описать, чем, начиная с того, что на меня набросился дракон, и заканчивая тем, что я чуть не распрощалась с жизнью после выходки разъярённого ренгара. Затем я не знаю, как относиться к этому человеку. Слишком противоречивая ситуация. Сердце кричит: "Давай вперёд", а мозг требует остановиться и даже не пытаться выезжать на эту скользкую дорожку. Обаятельные ребята, как правило, мерзавцы. А Дарион может быть мерзавцем вообще и нового порядка. Леди Кати, принц подошёл ко мне, обнял за талию, как только что обнимал других своих невест. Удивительно, но я ничего не почувствовала. Столько переживаний и ноль эмоций. Второй ряд Алый молебник. Алый? Кто? Хотела бы задать вопрос вслух, но не вариант. Дарион уже направился к Нафрианке, да и как мне переспрашивать, чтобы не показать, мне дали подсказку. Вернее, попытались дать, ведь я понятия не имею, что значит молебник. А во втором ряду стоят как минимум 4 пузырька различных красных оттенков. Хм, да. Дарион, из тебя помощник, как из меня успокоитель нежити? И не придерёшься ведь. Подсказал, подсказал, что к его молебник. Очевидно, никаких книг на столе с ядами не лежит, только пузырьки. И со своего места я не особо могу их разглядеть. Придётся в свою попытку подходить и изучать. Ну да, я же не могу просто подойти и сразу взять нужные мне стекляшки. Надо же, наверное, сделать вид, что я изучаю и ищу. Леди Далара, прошу вы первая. Объявил император Даларион, приглашая невесту испить яда. "Хоть посмотрю, как определять яды. Как себя вести, чтобы никто не заподозрил, что я вроде как знаю правильный ответ?" Далара выступила вперёд, явно ощущая себя не в своей тарелке. И я её прекрасно понимаю. Если бы мне приходилось выбирать из такого числа ядов что-то безопасное, я бы тоже была бледной, как мышь после валяния в муке, и с подгибающимися ногами. Девушка подошла к первому ряду столов в ближайшему к невестам и застыла в нерешительности. Мы не видели её лица, зато наблюдали, как подрагивают пальцы, которые осторожно дотрагиваются до маленьких стеклянных флаконов. "Смелее, леди Далара", подбодрил император. "Будущая правительница обязана быть храброй и решительной". Слова, которые совсем не успокаивают. Далара сжала кулаки, видимо, стараясь справиться с напряжением. Верховный маг неспешно спускался к столам, вероятно, решив, что девушка ошибётся, а значит, ей потребуется помощь. Наверное, то, что противоядие будет давать именно маг, должно успокаивать. Это же не соду прижоги выпить. Антидот должен подействовать быстро. Я бы сказала, моментально. В конце концов, кому-то из этих женщин потом рожать императорских наследников. Нельзя допустить, чтобы яды повредили молодой и хрупкий организм. Далара всё-таки набралась смелости и подняла со стола один из пузырьков. Правда, не видно было какой. Девушка сжала его в своей ладони. "Будьте осторожны, леди Далара", предупредил Брайл, и девушка моментально опустила выбранную жидкость на стол. "Не подсказывать", недовольно гаркнул Даларион, стукнув рукой по подлокотнику. "Нельзя реагировать". Брайл мог увидеть, что Далара взяла правильный флакон и попробовал сбить её с толку. А может, искренне попробовал предостеречь девушку от ненужной ошибки. Проведя ладонью, Даларавна подняла со стола один из пузырьков. На этот раз она аккуратно подцепила прозрачный флакон с лиловой жидкостью за горлышко, так что я и другие невесты смогли рассмотреть содержимое. Я бросила короткий взгляд на Калтею, надеясь поймать подсказку в её поведении. Но Тастовалась сдержанной, не проявляла никаких эмоций. Что ж, что гадать, если вот-вот Дала разделает глоток, и мы и так всё узнаем. Откупорил в бутылёк? Девушка поднесла его к своему носу и сделала глубокий вдох, принюхиваясь. И это стало её ошибкой. Одного вдоха хватило, чтобы Дала закатила глаза и рухнула на пол, проливая яд на каменные плиты. Ни я, ни мои соседки не сдержали испуганного возгласа. Дарион сделал шаг вперёд, но был остановлен отцом. Брайл кинулся к девушке, лежащей без сознания. Мак опустился на колени перед жертвой, надавил на подбородок, чтобы открыть её рот, и влил содержимое тёмного флакона, который достал из своего кармана. Первые 10 секунд заставили испытать леденящий душу страх. Следующая минута попросту сковала сердце колкими цепями, не давая дышать и чувствовать себя живой. Да Лара ни шевелилась, вообще никак не реагировала, и от этого зрелища тошнота подступала к горлу. Неужели император продолжит конкурс? Заставит нас и дальше? Он говорил про одну попытку. Каждая попробует выбрать пустышку один раз. Но если нет Если мы все ошибёмся, разве конкурс на этом завершится? Им нужно кого-то отсеять, а значит, пить нам эти яды до последнего. От переживаний я принялась грызть ногти, всё ещё не сводя взгляда с девушки, чья голова лежала на коленях верховного мага. 2 минуты. Первый спазм случился у рук Далары, они взмыли вверх и упали обратно. Следом в движение пришла грудная клетка. Почти сразу девушка закашлялась, поворачиваясь набок. Тёмный душитель, провозгласил Брайл, поднимаясь на ноги. Летучий яд опасный для прямого вдыхания. Произнеся эту фразу, Верховный Мак сам выпил из своего пузырька с противоядием. Император и принц приложили к лицам платки, и только чуть погодя до меня дошла мысль: яд разлит по полу. Совсем недалеко от меня и других невест Неудивись, что эта мысль дошла до остальных девушек в тот же момент, что и до меня. Я посмотрела на Калтею, она уже прижимала к лицу рукав платья. Не стоит, сказал Верховный Мак, подходя к нам. Далара уже пыталась подняться на ноги, хотя её ещё заметно штормило. "Прошу, выпейте это", броил Протинул каждый из нас по тёмному пузырьку с пробковыми крышками. Каждый из пузырьков совсем крохотный. жидкости в нём на один глоток. Профилактическая доза. Спорить с Магом никто не захотел. Лучше так, чем через минуту почувствовать недомогание и свалиться с ног, как Далара. Вы повторите свою попытку на втором круге, объявил император, подтверждая мою догадку. Здорово. Просто здорово. Откупорила пузырёк с противоядием и осушила его одним махом. Липкая вязкая жидкость с горьким послевкусием обволокла всё горло, вызывая неприятный отклик в моём желудке. Скривилась и зажмурилась, стараясь побороть гадостное ощущение. Но опять же, лучше так, чем на себе проверять, насколько мы надышались тёмным душителем. Самое время вспомнить школьные уроки химии. Нельзя нюхать неизвестные вещества глубокими затяжками. Достаточно взмахнуть ладошкой над открытой колбой, чтобы уловить лишь лёгкий аромат. Это, как правило, помогает не отравиться или не получить ожогов. Вернусь домой живой, пожму нашему химику руку. А говорят, лишние знания лишние знания. Леди Нафрьянка призвал император драконицу. После первой картины провала Нафрьянка выглядела злой. Может, конечно, ещё не отошла от того, что заставило беситься её перед приходом на конкурс. Может, у неё сегодня просто настроения нет, не знаю. Но девушка действовала совершенно не так, как Далара. Во-первых, она взяла одно из белых блюдец, на которое я даже внимания не обратила. А ведь несколько таких стояло на каждом из столов. Драконица не желала гадать. Во-вторых, она последовательно открывала каждый из флаконов, принюхивалась, не поднося к лицу. Хорошо, ей у драконов нюх намного лучше человеческого. Понюхав часть флаконов, она оставляла сразу, часть встряхивала, проверяла на свет. Затем капало на блюдце немного жидкости и снова проверяла на свет. Что-то даже растирала между пальцами. Пройдя весь первый ряд и почти половину второго стола, Нафрианка остановилась и вернулась к первому столу, чтобы забрать третий флакон справа.